49. Если не считать скромной белой таблички, дом на Присинг Рахт, 263, мало чем отличался от остальных. Типичный амстердамский дом с пристроенным современным крылом и открытым внутренним двориком, в котором мы ждали Каролин. Алекс вспоминала, как она впервые прочитала дневник Анны Франк. Мне, как и ей, было 12 лет, и я чувствовала в себе что-то общее с ней. Мы обе стояли на пороге взрослой жизни. Потом она рассказала об отце Анне, Отто, который единственный выжил из восьми скрывавшихся жителей. Анна его обожала, произнесла «Алекс» и замолчала, потому что у нее опять зазвонил сотовый. Она бросила на него быстрый, почти вороватый взгляд и отключила вызов. Но мое терпение иссякло. «Кто это был?» «Так, никто». Мистер Так Никто стал частенько позванивать. Алекс с минуту молчала, потом посмотрела на меня такими испуганными глазами, что я сам испугался. «Так что случилось?» «Это мой отец», — вздохнула она. «Он недавно вышел на связь, но и...» «Твой отец?» «Я давно хотела тебе рассказать, но все время что-то мешало. И я ведь знаю, что ты скажешь, что подумаешь». Действительно ли она знала все то, что всколыхнулось в моей памяти. Все события прошлого года, взаимная ложь и уловки, арест и исчезновение ее отца. «Поверить не могу», — произнес я, что ты позволила ему вернуться в свою жизнь. «Это мой отец. Другого у меня нет. Мама угасает. Ты это знаешь». Он вышел на связь, попросил прощения. Сначала я не хотела с ним разговаривать, не хотела иметь с ним ничего общего, но он продолжал звонить и... Я пытался сдержать вспыхнувший гнев. Меня мучила мысль, что Алекс скрыла от меня этот факт. Она оправдывалась тем, что хотела сказать, но знала, что я ее не пойму. Вот тут она была права. Я ее не понял. «Ты с ним виделась?» «Нет. Он просто хочет, чтобы я хоть немного присутствовала в его жизни. Вот и все. Он болен». «В смысле?» Алекс сказала, что сама толком не знает, но ее отец давал понять, что это серьезно, опасно для жизни, и она не смогла отказать ему в небольшом количестве общения. — Ты собираешься с ним увидеться? — Может быть. Я еще не решила, но... И вот тут я взорвался. — Господи, поверить не могу! Вернуть преступника в свою жизнь, в нашу жизнь, в мою жизнь, не спросив, не посоветовавшись со мной... — Это тебя не касается, — произнесла она. Я знала, что ты не поймешь, потому и не говорила. И снова начала лгать. И я не лгала. Просто забыла мне сказать, как в тот раз. Алекс посмотрела на меня с обидой и гневом. Ты ведь никогда мне это не простишь, да? Ты этот аргумент все время держишь про запас. В этом она тоже была права. Помимо воли я одержался за это секретное оружие против нее. Но больше я ничего не сказал. И она тоже. Мы стояли и молча злились, не глядя друг на друга. Потом я увидел торопливо шагавшую к нам Каролин. «Извините», — она немного запыхалась, — «дела заняли больше времени, чем я думала, а автобус ехал медленно». «Пустяки», — ответил я резче, чем хотелось. Каролин еще раз извинилась, и я тоже. Она перевела взгляд с меня на Алекс. «У вас все нормально?» «Прекрасно», — ответили мы одновременно. Каролин задумчиво кивнула и сообщила, что ее подруга с минуты на минуту подойдет и проводит нас в музей. Мы постояли какое-то время молча, все чувствовали себя неловко. Молчание прервала Каролин. «Знаете, по какой стороне семейной жизни я больше всего скучаю? По мелочам, таким, которые вроде бы ничего не значили, даже по ссорам, потому что они означают, что наши отношения были настоящими. И когда я...» «В магазине или на улице?» «Вижу, как ссорится молодая пара, мне хочется подойти к ним и сказать. У вас так мало времени, меньше, чем вы думаете. И в конце концов, то, из-за чего вы ссоритесь, не будет иметь значения». Она ввела нас проницательным и нежным взглядом. «Ух ты! А вы и правда экстрасенс!» Алекс неловко рассмеялась, а я с ужасом на миг представил себе жизнь без Алекс и обнял ее. Затем появилась подруга Каролина. Она провела нас в дом Анны Франк, где мы надели наушники, а аудиогид подробно рассказывал о каждой комнате. В первый было введение с фотографиями и текстом, потом еще фотографии «Желтая звезда Давида», которую евреев заставляли носить. Она лежала в рамке под стеклом, как произведение искусства. Я представлял себе их тайное укрытие на чердаке, но это оказалась задняя половина дома, а в передней располагалась контора Отто Франка, где несколько его преданных сотрудников, рискуя своими жизнями, прикрывали его семью, сколько могли. На стене, как в театре, висел световой короб с фотографиями прятавшихся здесь людей. Затем мы поднялись наверх по узкой лестнице со стершимися ступеньками. Очередь экскурсантов остановилась. Каролин, шедшая чуть впереди меня, оглянулась через плечо и прошептала. «Я была здесь много раз, и каждый раз именно здесь меня охватывают воспоминания». Затем очередь двинулась, она отвернулась и стала дальше подниматься по лестнице, а я думал о том, что она собиралась сказать. Мы оказались на маленькой лестничной площадке с выцвевшими обоями и старым книжным шкафом, который поставили здесь, чтобы скрыть пристройку. Шкаф выполнял роль потайного входа, который открывался и закрывался. Мы прошли через него в тускло освещенный коридор, шагнули в прошлое. Каролин заметила, что я рассматриваю карандашные пометки на стене. «Здесь Отто Франк в течение двух лет, пока они прятались, отмечал рост своих детей», — шепнула она, и эти слова тут же повторил аудиогид. Спальня Анны Франк, которой уделялось особое внимание, была тесной, тускло освещенной и почти вызывала клаустрофобию. В ней не было никакой мебели, только фотографии вырезки, наклеенные на обе стены и забранные стеклом. «Мы переходили от одной фотографии к другой. Кинозвезды прошлых лет». Грета Гарбо и Джинджи Роджерс, голландская и английская королевские семьи, большая цветная фотография Нормы Ширер, кинозвезда 30-х годов и любимица Анны. Как сказала Алекс, она отступила, рассматривая стену с фотографиями и вырезками. «Это альбом с кусочками мечты, которые она создала, чтобы убежать от реальности, портал воображения и фантазии Анны». А мое внимание – привлекли репродукция Пьеты, Микеланджело и автопортрет Леонардо. Они вернули меня на год назад во Флоренцию, где мои собственные призраки могли бы посоперничать с теми, которые я увидел здесь. На дальней стене висела большая фотография смеющейся Анны. В комнате воцарилась тишина. Алекс смотрела на снимок со слезами на глазах. Я коснулся ее руки и решил больше не сердиться на нее. «Жизнь слишком коротка». «Отец Анны, пытаясь спасти семью, перевез ее из Германии в Амстердам», — произнесла Каролин так тихо, что я снял наушники, чтобы ее расслышать. «Эту трагическую ошибку совершили многие». Она вздохнула и замолчала. Сразу за спальней Анны небольшой туалет, один на восемь человек. Я вспомнил свой родительский дом, где была ванная комната с санузлом наверху и туалет на первом этаже, а мне еще казалось, что это неудобно. Еще одна узкая лестница вела туда, где жила другая семья, Ван Пелс, и где все ели. На стене висели фотографии, показывающие, как это выглядело в то время, с обеденным столом, стульями и ковриком. Теперь осталась только гранитная раковина, а на одной стене список покупок в рамке, найденный в кармане брошенного пальто. Его пронзительная обыденность оживляла всю картину. Огороженная лестница вела на чердак, где когда-то жил сын Ван Пелсов, подросток Питер. «Аннин, первый поцелуй!» Алекс коснулась моей руки. Потом была комната с видеозаписями, где Отто Франк рассказывает об их аресте. Один из них поднялся на чердак, и это был конец. Они были в шоке, ведь союзники уже высадились в Нормандии, и спасение можно было ожидать со дня на день. Вместо этого их арестовали отправили в транзитный лагерь в Вестерборг, затем в Освенцим. Это было ужасное путешествие, три дня в закрытом вагоне для скота. Его слова звучали на фоне черно-белого фильма, который показывали на занимавшем всю стену экране. Евреев загоняют в поезда, солдаты гестапо закрывают двери и расхаживают рядом с вагонами. Аудиозапись сообщала подробности – 3 сентября 1944 года – последняя отправка в Освенцим. В целом почти 107 тысяч голландских евреев были отправлены в нацистские лагеря уничтожения. На отдельной стене висели две напечатанные на машинке выцвевшие страницы. «Транспортные списки людей, отправленных в Освенцим, Беркенау. Порядок уничтожения. Все задокументировано», – говорила Каролин, водя пальцем по колонке. «Вот Коэн Ханс, а вот Коэн Гертруда. В это трудно поверить. Я знаю, потому что сама не могла поверить, пока это не стало личным». Казалось, она разговаривает сама с собой, хотя мне хотелось расспросить ее подробней, я не счел нужным вмешиваться. На видеозаписях в соседней комнате выжившие свидетели описывали лагеря. Грязь, умирающие от голода дети, хаос и ад — «У Анны не было шансов выжить, когда она заболела брюшным тифом. Не знаю, как я выжила». «Анну и ее сестру отправили в Берген-Бельзен», — сообщила Каролин. «Там они обе заболели тифом и умерли. Всего за два месяца до освобождения лагеря». Мне не хотелось себе это представлять. Две молоденькие женщины, невиновные ни в чем, кроме своей веры, были обречены на смерть. В конце комнаты висела карта — на которой было указано местоположение каждого нацистского концлагеря. «Алекс взяла меня за руку, и мы прошли вниз мимо черно-белой фотографии входа в Освенцим размером во всю стену. Казалось, мы не выходим, а входим туда. Потом мы остановились перед дневником Анны, тетрадкой в красную клетку и фотографией жизнерадостной девочки-подростка. Сверху страница, исписанная ее мелким аккуратным почерком». В музейном магазине Алекс купил еще один экземпляр дневника, а потом мы оказались на улице и пошли по набережной вдоль канала. Мимо смеясь прогуливались люди, по воде скользили лодки, на голубом небе ярко светило полуденное солнце, повсюду стояли цветочные киоски с тюльпанами. Мир казался безмятежным, как будто кто-то вырвал нас из черно-белого фильма ужасов и забросил в карамельный мюзикл». Каролин предложила выпить, и мы зашли в уличное кафе, где она заказала себе пиво, Алекс белого вина, а я, подавив себе желание взять скотча, остановил выбор на кофе. Поначалу разговор не клеился. Перед нами еще стояли призраки, Грахт 263. Но потом Каролин начала рассказывать нам свою историю.